— сказал Гоя с чувством неловкости. Уж не Каэтану ли имел в виду доктор? — Философ Клеанф учит горе тому, кто попадет на ложе гедонички, — продолжал Пираль. — И тем, на кого сваится такая напасть, он рекомендовал искать исцеление в общественной деятельности. В борьбе за свободу и родину звучит это неплохо. Но как врач я сомневаюсь, чтобы это помогало. Во время сеанса в Пираль, разумеется, много говорил и об искусстве. Особенно восхищался он мастерством Франсиска в изображении живых, говорящих глаз. — Я разгадал вашу хитрость, — сказал он. — Вы делаете глазной белок меньше натурального, а радужную оболочку больше. И в ответ на удивленный взгляд Гои пояснил. — Обычно поперечник радужный равен одиннадцати миллиметрам, а на ваших портретах... Он доходит до тринадцати, я сам измерял. Гоя не знал, принять ли это в шутку или нет. В другой раз Пираль заговорил о греко. Он выразил сожаление, что король Филипп недостаточно понимал греко. Насколько больше было бы создано мастерских творений, если бы Филипп не лишил мастера своей милости? Я не согласен с тем восторженным молодым поэтом, который назвал тремя величайшими испанскими художниками Веласкис, Амурильо и Гойю. Для меня выше всех эль-греко — Веласкис и Гойя. Гойя чистосердечно ответил, что грека ему чужд. Слишком он жеманно аристократичен, слишком мало в испанского. Должно быть прав. Наш дон Хосе Кентано, я настоящий испанец, я крестьянин, у меня кисть грубая. Наконец, картина была готова. С полотна на зрителя, большими, насмешливыми, немного колючими глазами смотрел умный, даже значительный и жутковатый Пираль. Франциско тщательно выписал кистью. — Гой я своему другу Хоакину Пиралю. Пираль смотрел, как Гой выводит буквы. — Спасибо, Дон Франциско, — сказал он. Пришло письмо из Хереса, написанное каракулями. Серафина напоминала о себе. — Возможно, я на несколько дней съезжу в херис чтобы написать Серафину, — сказал Гоя Каэтане. — Не лучше ли пригласить ее сюда? — заметила Каэтана. Она говорила равнодушным, небрежным тоном, но за ее словами чувствовалось укавое, добродушное поощрение, от которого он вскипел. «Да это мне так просто в голову взбрело, — сказал он. — Должно быть, я и сам не поеду, и ее не стану приглашать. Однако же она была бы образцовой махой, — язвительно заметил он. — Если уж я когда-нибудь возьмусь писать маху, так только с нее. Придя вскоре после этого в обычный час с Кайтаней, он застал ее лежащей на Софе в таком костюме. Каких в минувшую зиму было много на балах. Это было одеяние из тонкой, дорогой белой ткани, больше подходившее к торреро, чем к махе, не то рубашка, не то штаны, прилегая мягкими складками к телу, а она скорее обнажала, чем прикрывала его. Сверху на каэтане была коротенькая ярко-желтая кофточка-болеро, расшитая мотыльками из черных блесток. Платье было схвачено широким розовым поясом. Так она лежала, закинув руки за голову. — Если ты надумаешь писать Серафину в виде махи, такая поза и одежда тебе подойдут? — спросила она. — Да ответил он, и непонятно было, значит ли это «да» или «нет». На диване лежала соблазнительная дама, нарядившаяся в откровенный костюм Махи. В харчевнях Монолерии ни один человек не принял бы ее за Маху, и Франциско мог допустить, что он напишет «такая Тану, но отнюдь не Серафину». «Если ты будешь писать такую Маху, ты напишешь ее в натуральную величину». Продолжала она допрашивать. — С каких пор тебя интересуют технические подробности? — в свою очередь спросил он, немного удивившись. — Они меня интересуют сегодня. Начиная раздражаться, сказала она. — Вероятно, я написал бы ее в три четверти натуральной величины, — улыбаясь, ответил он. Спустя несколько дней она повела его в комнату, куда почти никто не входил. Это была парадная.